Глава седьмая «То есть вы хотите, чтобы я согласилась встречаться с сыном прокурора?» Несмотря на то, что ее стихией был лед, Татьяна пылала от возмущения. «Ради какого-то бездаря и неудачника я должна испортить себе жизнь?» Не стоит утрировать. Юлия не отреагировала на возмущение подопечной. «Речь не идет об отношениях или тем более чем-то большем. Просто согласись подумать». Этого Евсееву будет достаточно. Все равно его сынок валяется в больнице. А к тому времени, как он выйдет оттуда, твои слова уже не будут иметь никакого смысла. И только у меня появится репутация шля...» Девушка покосилась на наставника и решила не рисковать. «Шлендры», что дала слово и не сдержала. «Почему я должна страдать из...» за «Не должна», — подал я голос впервые за последние 20 минут, прошедших с того момента, как девушка вошла в кабинет ты ничего не должна. И я никому ничего не должен. Честно говоря, не ожидал, что план Абресковой заключается в том, чтобы использовать прокурора как прикрытие от интриг кланов, ну или точнее, домов-богоборцев. Суть была проста — сыграть на спеси одаренных. Когда ты принадлежишь группе людей, насчитывающей всего половину процента населения Земли, обладающих особыми способностями, то хочешь, не хочешь, начнешь считать себя особенным. Учитывая же, что родословные многих из них тянутся на сотни и тысячи лет, становится понятно, что в какой-то мере это даже обосновано. И естественно, что внутри этой группы сформируются некие правила поведения. «По словам Юлии, недоброжелателя, о которых она мне говорила, не буду действовать до тех пор, пока мы не разберемся с прокурором. Тот не просто насел на директора колледжа, требуя, чтобы меня отчислили, а также позвонил самой обрезковой, добиваясь немедленного разбирательства факта нападения одаренного на его сына с применением особых способностей, которые УК приравнивал к оружию». Но в конце разговора намекнул, что не против замять дела, если одна из девчонок боевой группы согласится стать подругой Никиты. Причем даже не невестой, просто дружить, не более. Видимо, понял, что если попытается хапнуть не по рангу, то, скорее всего, огребет сам, причем от всех сразу. Так что намек был на крайне пристойные даже не отношения, а попытку их завязать, видимо, в расчете, что дальше сын сам справится и очарует одаренную красавицу. Собственно, ради этого Никита и поступил в политех следом за красноволосой Катериной. Но та оказалась крепким орешком и на ухаживание юного ловеласа не повелась, разбив тому лицо при попытке их форсировать. И к подругам не подпустила. Так что сейчас Евсеев почувствовал, что вот он его шанс. Тем более, что решалась судьба места заместителя прокурора города. И любая мелочь могла помочь ему подняться по карьерной лестнице. А одарённая подруга сына — это никак не мелочь, вот он рискнул. Возможно, ему кто-то намекнул на такую вероятность, но этого обрисково узнать не смогла, несмотря на то, что уже через час была в курсе всей подноготной жизни прокурора и прекрасно понимала его мотивы. Но это же натолкнуло её на мысль использовать ситуацию в свою пользу, пока заинтересованные дома крутят носами, не желая даже гадить на одном гектаре рядом с наглым выскочкой. Или ждут, чем дело обернётся. Их мотивы были неважны, главное, что это давало возможность нам пройти испытания и стать полноценной боевой группой. Вот только чем дольше я слушал, тем больше понимал, что не готов на это пойти. Может, меня кто-то назвал бы дураком, но чем глубже я вникал в традиции сообщества богоборцев, тем меньше мне хотелось быть кому-то из них обязанным. Пусть этого все равно избежать не получится, но плодить долги на ровном месте означало в итоге попасть под чей-то контроль. Избежать подобного можно было лишь одним методом – стать сильнее и весомее, и пешки превратиться в игрока, в идеале. А если не получится, то в фигуру с максимально возможной степенью свободы. Да, начать в боевой группе было проще всего. Это давало большой бонус к возможности получить бесплатное среднее, специальное и высшее образование. Опыт и стать сильнее, но это не единственный путь. Можно было развиваться и в одиночку, пусть и не с таким комфортом. А кроме того, оставался шанс напрямую пойти на службу государству, в армию или МВД. Или даже в ФСБ, если пройдёшь отбор, хотя мне это не светило по состоянию здоровья. Пока я лежал в больнице, мне приносили много рекламных брошюр с описанием того, как это здорово и весело. Я на подобную туфту, конечно, не повёлся, но зарубку в памяти сделал. 15 лет это, конечно, много, но зато после буду совершенно свободен с лицензией вольного богоборца и огромным опытом. А всё потому, что даже если расчёт обрезковый окажется верен, и мы официально станем боевой группой, мой статус в ней будет возле Плинтуса. Мне это вчера ясно показали. Но если тогда у меня ещё был шанс исправить ситуацию, то как только Татьяна согласится на предложение куратора, я стану ей должен. И как ни тушься, ничего изменить уже не получится. Я сам поставлю себя в подчинённое положение. Как говорят в китайских порно-мультиках, стану её псом только вот там в итоге героиня Цундеры проникается к слуге нежными чувствами. А вот мне такое не светит. Да и не тянет, если честно. Я лучше змею одноглазую буду душить, чем перед девкой унижаться. Глупо? Может быть. Но после комы я всё чаще ловил себя на том, что не терплю хамства и неуважения в свой адрес от кого угодно, равно как и жалости. Это накатывало волнами вместе с самоуверенностью, вроде той, что была с утра. Не то чтобы в остальное время я позволял себя унижать, но всё же не реагировал так резко и мог сдержать желание разобраться с обидчиком прямо на месте. Так что, можно сказать, вину я чувствовал перед мажором, валяющимся в больнице со сломанной челюстью, только за то, что он выбрал не то время для понтов. Случись это чуть позже, может, всё обошлось бы и без травм. Но это всё, что беспокоило мою совесть, да и то не сильно. Точнее, уже совсем нет, потому что именно сейчас, пока я слушал, как блондинку уговаривают на аферу с прокурором, то самое ощущение уверенности и гордости вернулось, и я понял, что не смогу принять уготованную мне роль второго сорта. «Юлия Алексеевна, благодарю за попытку помочь, но это лишнее. Я поднялся под удивленными взглядами всех присутствующих. Я сам разберусь с этой ситуацией. И да, из команды я тоже ухожу. Извините, Олег Евгеньевич, что отнял время». Без необходимости спешить вы сможете спокойно найти замену и пройти испытания в положенный срок. «Смотрите, обиделся», — презрительно скривилась Татьяна. «Сядь, малахольный, так и быть! Послушай меня, девочка!» Я слегка повысил голос, перебивая девушку. «Мне плевать, что ты думаешь. Я тебя ни о чем не просил и не собираюсь. Так что закрой свой прелестный ротик и сиди на попке ровно. Ферштейн!» «Что ты сказал?» Обманчиво ласково начала блондинка, медленно поднимаясь со стула и зачем-то вытягивая руку в сторону, но наткнувшись на взгляд наставника, вдруг замерла и опустилась назад. «Ладно, мы с тобой еще встретимся». «Ты уверен?» Олег Евгеньевич не обратил внимания на возмущение подопечной и уставился на меня напряженным взглядом. «Это будет очень непросто. Стоит ли оно того?» «Стоит». Я не стал отводить глаз, абсолютно уверенный в своём выборе. Быть мальчиком на побегушках не для меня. Лучше уж в армию пойти на контракт, отслужить положенное и уволиться свободным человеком. Так что ещё раз прошу прощения, что так резко ухожу. Честно говоря, принял решение лишь пять минут назад. Всё так закрутилось, что времени не было подумать, чего именно я хочу. Так может быть и сейчас не стоит торопиться? Отдохни, взвесь всё как следует. Осторожно начал наставник, но я отрицательно покачал головой, и мужчина не стал настаивать. «Ну, как скажешь. Это твоя жизнь, и только ты вправе ей распоряжаться». «Благодарю за понимание». Я кивнул мужчине и вышел из кабинета. На душе скребли кошки. Стоило сделать пару шагов, как проснулось сожаление, а внутренний голос просто орал. «Что ты делаешь, идиот? Подумаешь, девки бы тебя ни во что не ставили!» Они благородные в хрен знает в каком поколении, а ты кто? Неужели всерьез решил, что тебя когда-то признают равным? В армии ведь тоже придется подчиняться и не соплячкам, которым просто фантазии не хватит на что-то серьезное, а всем, кто выше тебя по званию. И выполнять приказы, какими идиотскими они бы ни были. Но как бы меня не тянуло вернуться и сказать, что я готов на все, лишь бы мне позволили остаться, гордость заставляла идти все дальше от спокойного, но такого унизительного будущего. Окончательно меня накрыло в комнате общаги. К счастью, соседа не было дома, и мои метания с завываниями остались никем не замеченными. Но как бы мне ни было хреново, я сумел сдержаться и не кинуться обратно. А потом вдруг как-то разом отпустило. Снова пришла та самая уверенность в себе. Кошки на душе трусливо поджали хвосты, а внутренний голос затих, буркнув напоследок, мол, «разбирайся сам, я умываю руки». Я умылся, глубоко вздохнул и выбросил из головы всё, что было связано с колледжем и неудачной попыткой стать частью боевой группы богоборцев. У меня впереди была неделя свободы, и я хотел увидеть тех, кто мне по-настоящему дорог. Свою семью. Так что быстренько покидал вещи в сумку и направился к остановке. Времени до электрички как раз хватало, чтобы добраться на автобусе до вокзала. Что мне изначально не нравилось в политехническом колледже, так это его расположение. Точнее, отношение к нему у меня было сильно двоякое. С одной стороны, круто, когда есть свой стадион, много свободного места и кругом растут деревья. Легко дышится, да и летом, наверное, не слишком жарко. С другой, добраться до центра – целое приключение. Автобусы ходят редко, да и ехать целый час. Учись я подольше, по-любому бы приспособился. Но сейчас, только подойдя к остановке и взглянув на расписание, понял, что мне ещё 10 минут ждать следующего автобуса, ушедшего буквально передо мной. Кинув сумку на лавку, я подставил лицо последним тёплым лучам осеннего солнца и подумал, может, позвонить матери. Предупредить. Но потом отказался от этой идеи. Это же придётся объяснять, чего вдруг я среди недели домой намылился и почему давно не звонил. А я к этому еще был не готов. К тому же прекрасно знал ее жизненную позицию. Она с меня живого бы не слезла, но заставила вернуться. Нет уж, лучше нагряну сюрпризом, а там и поговорим. «Уезжаешь?» — вдруг прозвучал знакомый голос, и я невольно повернулся. Возле остановки стояли все четыре девчонки, невольно притягивая взгляды окружающих. Каждая была красива, но они совершенно не похожи друг на друга. Огненноволосая екатерина Катерина недовольно морщилась, пряча руки в карманах форменных штанов. Блондинка Таня тоже кривилась, но, что странно, негатива в свой адрес я от неё не ощущал. Неформалка Дара и так всегда привлекала внимание своей наполовину лысой головой с зачесанными назад дредами и пирсингом. Я с удивлением отметил, что ей идёт этот стиль. К тому же девушка разглядывала меня с каким-то хищным интересом, будто неизвестный науке вид животного. И только Мико была совершенно спокойной, но люди всё равно оборачивались на миниатюрную девушку, словно явившуюся из аниме про старшеклассниц какой-нибудь японской школы для девочек. Она даже портфель держала так же. Да, закончив осмотр, я отметил про себя, что какими бы стервами ни были девчонки, они весьма хороши. Вот что значит благородная кровь. Мне здесь делать нечего. Вернусь через неделю, заберу документы. Да пусть вал. Катя отвернулась в сторону, скривив губы, но осеклась после выкрика Дара. Хареагрица! агриться!» Неформалка рявкнула на подругу, и та послушно замолчала. «Виктор, короче, нам не варяк без фуллпати. Гок нам, а?» «Чего?» Я от удивления чуть славки не упал. «Вы серьёзно?» «Ну, девки вы, блин, даёте!» «Мы не девки!» Снова вспыхнула огневичка, но её вновь оборвали, причём сделала это та, от которой я меньше всего этого ожидал. «Катя, заткнись! Сделай милость!» Миленькая японская школьница, как оказалось, могла рычать не хуже какого байкера. «Хватит уже! Ты прекрасно знаешь, в какой мы жопе! И если для тебя это означает лишь переход в другую команду, у нас все не так радужно! Поэтому сделай милость! Закрой рот!» эм... Я в шоке переводил взгляд с вновь ставшей тихой и покорной с виду Мико на недовольно пышащую жаром, но молчавшую в тряпочку Катерину. «Это что сейчас было?» «Это наша Мико». Таня улыбнулась, словно выступление японки было её заслугой. «Она только с виду тихая, но демоны в этом омуте весьма упитаны». «Рад за вас и за демонов». Я тряхнул головой, приходя в себя. «Но давайте честно. Ваши проблемы — это исключительно ваши проблемы, да, Татьяна? Ко мне они никаким боком не относятся. Я вас ни о чём не просил». Инициатива Юлии Алексеевны была исключительно её личной, поэтому решайте их сами, без меня. Океюшки, давай без байды. Не собиралась отступать Дара. Чего тебе задонатить, чтобы добавить в пати? Нам Риле надо запилить аттесташу по... по личным причинам. Но без фулл мы в пролёте. Искать рандома не варик. Так что мы рил готовы на всё. Ну, только без кринжа и крепоты. Я не всё понял, так что уточню. Я усмехнулся. «Это означает, сделайте всё, что захочу?» «Да не дёргайся, я не какой-то извращенец. Мне хотелось бы лишь одного — уважения. Но, к сожалению, именно с этим у вас проблемы, а я не готов работать в группе с людьми, которые меня презирают. Так что нет, вряд ли мы договоримся». «Уважение нужно заслужить», — буркнула Катя, не удержавшись, но, в отличие от прошлого раза, гораздо тише и в сторону. «Вот именно!» — я назидательно поднял палец. «И вы его не заслужили». «Да как ты смеешь?» — вновь вспыхнула огневичка, но под взглядом чёрных глаз Мико быстро сдулась. «Действительно, как я, безродный, безгоду неделя получивший дар, могу требовать уважения у дочерей уважаемых домов?» Я презрительно скривился. «Ты это хотела сказать? Не утруждайся». «Она не токсик, просто рофлит». Дара с нажимом взглянула на подругу. «Да ведь, Катя?» Ей просто кринжово, так как мы свою подруждали, а нам юзли с нуба подсунули, вот она агрится. А так вайп у нас в пати чисто лайтовый, без буллинга. Мы за мир во всем мире без хейта и бугурта. Так почему вы сейчас тут? Мне действительно стало интересно. Зачем вам бесполезный нуб, если вы так уверены, что я вам буду только мешать, и группу в итоге все равно расформируют? Что за желание рубить хвост по частям?» потому что у тебя внезапно нашлись яйца», — впервые подала голос молчавшая Татьяна. «Сломать челюсть прокурорушу — эффектный ход, но вряд ли это было специально. А когда ты встал, послал всех и ушёл, заявив, что сам всё решишь, это было сильно. Я признаю, что была не права на твой счёт. Ты не будешь балластом. Так что давай забудем всё, что было в эти два дня, и начнём всё сначала. Как товарищи, не обращая внимания на опыт и происхождение». «Это лично твое мнение, или...» Я вел взглядом девушек. «Камон, чего бы мы тут тогда торчали?» Дара тряхнула дредами и оглянулась на подруг. «Пранки, не наша тема. Ты тручел для нашей пати, так что хареагрица, гов, друзья!» «Так ведь, систерс?» Черноглазая Мико тут же кивнула, хотя это скорее было похоже на короткий поклон. А Катя, глядя в сторону, сначала сделала вид, что ее это не касается, но затем тоже почти незаметно мотнула головой. Я улыбнулся, а девушка вспыхнула только на этот раз не в буквальном смысле этого слова, а покраснела и тут же с вызовом уставилась на меня. «Чего улыбишься?» От смущения буйная огневичка даже перешла на уличный жаргон. «Зубы жмут!» «А что, думаешь, сможешь сдвинуть мой зубной состав?» Я подмигнул остальным девчонкам. «Пошли проверим».